Глава 14, в которой Вдаваттибо, необдуманно вмешавшись в самые сложные проблемы небесной механики, причиняет серьёзнейшие беспокойства банку Рио-Ликёру. Мудрецы уверяют, что нравственный прогресс постепенно приведёт к исчезновению синекур. Мы готовы поверить им на слово. Но одна такая синекура существовала во всяком случае в период, когда развёртывались странные события, о которых мы здесь повествуем. Синекура эта принадлежала вдове Тибо, бывшей владелице мясной лавки, ныне ведущей хозяйством Зефирена Ксердаля. Обязанности вдовы Тибо состояли в уборке комнаты этого чудаковатого учёного. Так как меблировка этой комнаты была до предела примитивна, то и содержание её в порядке не могло идти в сравнение с тринадцатым подвигом Геркулеса. Что касается остальной части квартиры Ксердаля, то она находилась в некомпетенции в Довытибо. Во второй комнате, например, ей было строго-настрого запрещено под каким бы то ни было предлогом прикасаться к грудам бумаг. сваленным вдоль стен. И энергичные взмахи метлы почтенной вдовы, как было твёрдо договорено, не имели права выходить за пределы маленького четырёхугольника посредине комнаты, где виднелся обнажённый паркет. Вдова Тибо, от природы наделённая любовью к порядку и чистоте, испытывала тяжкие муки, глядя на хаос, окружавший этот квадрат паркета. Как безграничное море окружает крохотный островок. Вдову Тебо терзало неутолимое желание навести здесь настоящий порядок. Однажды, оставшись в квартире одна, Удова Тебо, набравшись храбрости, принялась за дело. Но вернувшийся неожиданно Зефирен Сердаль пришёл в такую ярость, и его обычно добродушное лицо исказилось таким выражением жестокости, что у Дову после этого целую неделю подряд тряс нервный озноб. С тех пор она воздерживалась от каких-либо покушений на территорию, изъятую из-под её юрисдикции. Все эти многочисленные препоны, пролизовывавшие её профессиональные таланты, создавали положение, при котором в Доветебо почти ничего было делать. Это не мешало ей, впрочем, ежедневно проводить не менее 2 часов у своего хозяина, так она и именовала Зефирина Ксердаля. Из этих двух часов час и 3/4 бывали посвящены разговору, вернее, изысканному монологу. Кроме всех остальных своих достоинств, Удаватибо обладала ещё удивительным даром красноречия. Злые языки утверждали, что она просто феноменально болтлива. Но это были именно злые языки. Она любила поговорить, вот и всё. Не то чтобы она давала особенную волю воображению, а аристократическое происхождение семьи, имевшее счастье считать её своим членом, служило главной темой её монологов. Переходя затем к перечню своих горестей и излащений, она поясняла, благодаря какой цепи неблагоприятных случайностей Владелица мясной лавки могла опуститься до положения прислуги. Неважно, если собеседникам уже были известны эти горестные события, вдова Тибо всегда с одинаковым удовольствием рассказывала о них. Исчерпав этот сюжет, она переходила к разбору характеров разных лиц, у которых ей доводилось служить. Сравнивая взгляды, привычки и поведение своих бывших господ, Со взглядами и привычками Зефирена Ксердаля, она с полным беспристрастием хвалила одних и порицала других. Хозяин её, проявляя беспредельное терпение, не отвечал ни слова. Надо, правда, признаться, что поглощённый своими мыслями, он не прислушивался к её болтовне, что значительно снижало его заслугу. Но, как бы там ни было, уже много лет Всё обстояло прекрасно. Она болтала без умолку, он не слышал ни слова. А в общем, оба были вполне довольны друг другом. 30 мая, как и ежедневно в 9:00 утра, в давать его переступила порог комнаты Зефирена Сердаля. Но так как учёный накануне уехал со своим другом Марселем Леру, квартира оказалась пустой. Вдова Тибо не очень этому удивилась. Случавшиеся и прежде внезапные отъезды ее хозяина приучили ее к таким неожиданным исчезновениям. Все же несколько раздосадованная тем, что будет лишена привычной аудитории, вдова Тибо принялась за уборку. Покончив со спальней, она перебралась в соседнюю комнату, которую торжественно именовала «рабочим кабинетом». Но тут ей пришлось испытать настоящее волнение. Какой-то незнакомый предмет, какое-то подобие ящика тёмного цвета захватил значительную часть квадрата, по которому имело право разгуливать её метла. Что бы это значило? Твёрдо решив, что она не потерпит подобного посягательства на свои права, Вдава Тибо, не дрогнувшей рукой, отодвинула непривычный предмет. Затем приспокойно принялась за выполнение своих обязанностей. Несколько туговатая на ухо, она не услышала жужжания, исходившего из ящика, а голубоватый свет, отражённый металлическим рефлектором, был настолько слаб, что вдавать его иго не заметила. Одно явление всё же привлекло в мгновение её внимание. Когда она проходила мимо металлического рефлектора, Её словно что-то толкнуло, и она упала на пол. Вечером, раздеваясь, она с удивлением обнаружила грандиозный синяк, украсивший её правое бедро. Это показалось ей очень странным, ведь упала она на левый бок. Ей больше ни разу не пришлось оказаться на линии оси рефлектора. И непонятное явление больше не повторялось. Вдове Тибо поэтому и в голову не пришло поставить этот случай в какую-либо связь с ящиком, который она передвинула дерзновенной рукой. Она решила, что просто оступилась, и на этом успокоилась. Вдова Тибо, глубоко проникнутая сознанием долга, подмела пол, а затем подвинула ящик на прежнее место. Нужно ей отдать справедливость, а на при этом... приложила все старания, чтобы ящик стоял в точности так, как прежде. Если ей это и не вполне удалось, то следует отнестись к ней снисходительно и признать, что она отнюдь не по легкомыслию повернула маленький, состоящий из пляшущих пылинок цилиндр в несколько ином направлении. В последующие дни вдова Тибо повторяла те же действия. К чему менять свои навыки, если это навыки? Если это похвальные и достойные навыки. Надо, однако, заметить, что чёрный ящик, к которому она постепенно привыкла, стал терять в её глазах свою значительность, и она с каждым днём менее старательно устанавливала его после уборки на место. Правда, она ни разу не забыла придвинуть ящик к окну, раз господин Ксердаль счёл нужным именно туда его поставить. Но металлический рефлектор Ад брас воль теперь свои лучи ежедневно в новом направлении. Иногда он посылал цилиндр из пляшущих пылинок несколько левее, на следующий день чуть-чуть правее. В довойтибо не руководили дурные намерения, и она не подозревала, какие муки её самовольное сотрудничество причиняло И БК Луэнталю. Однажды Нечаянно повернув отражатель вокруг его собственной оси, удава тебо направило его прямо на потолок, что, впрочем, нисколько её не смутило. Вот именно в таком положении с рефлектором, обращённым к зениту, Зефирен Ксердаль застал свою машину, вернувшись к себе 10 июня после полудня. Пребывание Зефирена Ксердаля на морском берегу складывалось очень благоприятно, и он, по всей вероятности, еще продлил бы его, если бы примерно на 12-й день после приезда у него не возникло странное желание переменить белье. Такая причуда заставила его развернуть привезенный с собой пакет. К своему крайнему изумлению, Зефиренг Сердаль обнаружил в нем 27 баночек с воронкообразным горлышком. Зефиренг Сердаль широко раскрыл глаза. Как сюда попали эти банки? Но вскоре звинь его воспоминаний сомкнулись в цепь. И в памяти его встал проект устройства электрической батареи, такой увлекательный и так основательно им забытый. Нанеся себе в качестве наказания несколько здоровенных тумаков, Ксердаль поспешил упаковать все 27 банок и бросив своего друга Марселя Леру, на произвол судьбы, поспешил на поезд, который доставил его прямо в Париж. Легко могло случиться, что Зефириан Кердаль упустил бы из виду важные причины, заставлявшие его торопиться с возвращением. В этом не было бы ничего удивительного, но один инцидент освежил ему память. В ту минуту, когда он ступил ногой на платформу вокзала Сен-Лазар, Ксердаль с таким старанием заново упаковал свои 27 банок, что пакет внезапно развернулся и на асфальт посыпалось всё его содержимое. Банки со звоном разбились. Человек 200 оглянулись, предположив, что это анархисты произвели какое-то покушение. Но люди увидели только зефиренок Ксердаля, в растерянности уставившегося на лежавшей перед ним осколки. Прешедшая катастрофа имела одно преимущество. Она напомнила владельцу скончавшихся банок, зачем собственно он прикатил в Париж. Не заходя к себе домой, он посетил торговца химическими препаратами, где и приобрёл 27 новых банок. А затем зашёл к столяру, где уже 10 дней его чётна ожидала готовая арматура. Так нагруженный пакетами и трепещущий от страстного нетерпения приступить к опатам, Ксердаль поспешно распахнул дверь своей квартиры. Но он замер на пороге при виде машины, рефлектор которой повернул свою пасть к зениту. Зефирена Ксердаля мгновенно обуяли воспоминания, и волнение его было так велико, что руки его обессилев, выпустили все вещи, которые держали. вещи эти, подчиняясь незыблемым законам тяготения, устремились по прямой линии к центру земли. Нет сомнения, что они добрались бы до места назначения, если бы на беду не были остановлены паркетом, на котором деревянное колесо переломилось пополам, а 27 банок с шумом и звоном разлетелись в дребезги. Итак, 54 банки за какой-нибудь час. Если продолжать в таком же темпе, Зефирину Ксердалью удастся в кратчайший срок разделаться со своим счётом у Арабера Лекёра, который так непозволительно долго вынужден был оставаться его кредитором. Но Ксердаль даже и не заметил произведённого им уничтожения. Стоя неподвижно на пороге комнаты, он в задумчивости взирал на свою машину. "Узнаю до да у тебя", произнёс он, решившись наконец войти, что уже само по себе подтверждало его способность правильно ориентироваться. А взглянув наверх, он обнаружил в потолке и дальше в самой крыше небольшую отверстие, расположенное в точном соответствии с осью металлического рефлектора, в центре которого лампочка продолжала неистово кружиться. Края отверстия, равного толщине карандаша, были очерчены так чётко, словно бы его вырезали специальным инструментом. Широкая улыбка раздвинула губы Зефирина Ксердаля. Происходившее явно забавляло его. Вот так штука, вот так штука, пробормотал он. Тем не менее, в это дело следовало вмешаться. Наклонившись над машиной, Ксердаль выключил её. Сразу же затихло жужжание. Голубоватый свет погас. Трубочка постепенно прекратила своё вращение. Вот так штука, вот так штука, продолжал бормотать Зефирьян Ксердаль. Воображаю, что должно было произойти. Он нетерпеливо принялся разрывать бандёроли газет, скопившихся у него на столе. Одну за другой прочёл он статьи, в которых И. Б. К. Лоэнталь извещал мир о несуразном поведении Остенского болита. Зефирингсердаль буквально извивался от хохота. Зато некоторые другие статьи заставили его нахмуриться. Что за дурацкая история с этой международной конференцией, которая после нескольких подготовительных заседаний должна была открыться именно сегодня. кому понадобилось устанавливать, чьей собственностью является болид. Не принадлежал он разве по праву тому, кто притягивал его к земле. Ведь если бы не воздействие, оказываемое к Сирдалям, метеору суждено было бы вечно носиться в пространстве. Но Зефиренк Сирдаль тут же подумал, что о его вмешательстве никому ничего не известно. Следовало немедленно сделать это достоянием гласности. Так, да международная конференция не станет тратить времени на заведомо бесполезную работу. Оттолкнув ногой осколки двадцати семи банок, он поспешил в ближайшее почтовое бюро, откуда и отправил телеграмму, которую мистер Гарби затем огласил с высоты своего председательского кресла. Никто право же не виноват, если по рассеянности Поразительный для такого нероссийского человека Зефирьенг Сердаль забыл подписаться под телеграммой. Покончив с этим делом, Зефирьенг Сердаль вернулся к себе. В одном из научных журналов он подчеркнул все нужные ему сведения о поведении метеоров в последние дни. А затем, вторично откопав свою подзорную трубу, провёл весьма полудоторные наблюдения. которые и легли в основу его новых расчётов.